Глава четвертая Хотя живем всего лишь раз, а можно много рассмотреть, не отворачивая глаз, когда играют жизнь и смерть. Губерман 28 октября 1964 года 8.00 Москва Особая служба при ЦК КПСС Утром Поднимаюсь в свой кабинет, с тревогой вглядываюсь в окно. День выдался хмурым, но дождя нет. Значит, ребятам не придется мокнуть под дождем, и плакаты тоже не раскиснут. По офису деловито снуют мужчины, скажем так, специфической наружности, которые обмениваются со мной на ходу короткими кивками. Никого из них я не знаю и даже не уверен, что мне это положено. Да и не до знакомств всем сегодня. Но за время моей командировки народа в особой службе явно прибавилось. Слышу, как в коридоре то и дело хлопают двери соседних кабинетов. Жизнь на этаже кипит. Хотя сам временный штаб расположен, конечно, в подземном этаже. Именно туда сходятся все нити управления операцией по нейтрализации заговорщиков. Ночью... Литвинова посвятили в наши планы. Не сказать, что он ему шибко понравился, но в комитете парня уже успели привить навыки дисциплины. Партия сказала «надо», КГБ ответил «есть». Когда спускаемся в подземный гараж и садимся в неприметную серую победу, Андрей не выдерживает. «Под статью ведь своих ребят подставляешь». «Подставляю», — кивнул я, открывая водительскую дверь. «У тебя есть другие предложения?» Литвинов молчит. «Критикую, предлагай!» Я кашляю, вытираю спарину со лба. «Когда уже эта чертова болезнь закончится?» «Ну что, не передумал? Ты со мной?» «Куда же я денусь с этой подводной лодки?» Вздыхает Литвинов, усаживаясь в машину. Я потер зудящую под рубашкой печать. Такое ощущение, что кто-то пытается меня вызвать по небесному ВЧ, А пентаграмма мешает. Не дает пройти звонку. Андрей, лучше забудь все, что здесь видел. И о том, что я сотрудник особой службы, тоже забудь. Угу. Забудешь такое, пожалуй. До библиотеки имени Ленина мы доехали быстро. Припарковались. Перешли на другую сторону проспекта Маркса. Быстренько занырнули в интересующий нас подъезд. И поднялись на площадку между третьим и четвертым этажами. Расчехлили полевой бинокль и внимательно осмотрели окрестности. Место для наблюдения выбрано идеально. Сапожковская площадь сейчас перед нами как на ладони. Пленум ЦК открывается в десять, начало митинга назначено на 9. У Кутафии башни прогуливались несколько милиционеров. На ступеньках манежа уже стояла небольшая группа студентов, среди которых я увидел Леву, Лену и Вику. Впрочем, милиция пока не обращала на них никакого внимания. Но по мере того, как к группе подходили все новые и новые люди, милиционеры начали поглядывать на них с беспокойством. Наконец к ребятам направился усатый сержант. «Не знаю, что сказал ему Коган-младший, но вел он себя при этом очень уверенно». Показал студенческий билет и начал что-то спокойно объяснять милиционеру. Выслушав Леву, Сержант пожал плечами и отошел, временно потеряв к ребятам интерес. На другой стороне проспекта Маркса, у приемной Верховного Совета, вижу Димона и Юльку с еще одной группой студентов. Это наши ребята из клуба «Метеориты». А со стороны университетской библиотеки навстречу им движется толпа студентов во главе с Ольгой. Я узнаю ребят со старших курсов журфака. «Слушай, Андрей». «Может, дойдешь до Кузнецова?» Я киваю в сторону массивной фигуры друга. «Узнаешь у него, как обстановка?» Литвинов уходит, а через несколько минут я уже вижу, как он разговаривает с Димоном. Вскоре Андрей возвращается на наш наблюдательный пункт, а обе группы студентов переходят в Маховую, чтобы присоединиться к тем, кто стоит на ступенях манежа. «Ну что там?» Нетерпеливо спрашиваю я своего подельника. «Уже собралось больше 150 человек». И это только из университета. А еще должны подтянуться студенты из Месси и Первого Меда. Ну да, я же там выступал со стихами, вот Ольга и подняла их на мою защиту. Но беда в том, что площадь под окнами слишком маленькая для такого количества народа. Надо митингующих как-то грамотно рассредоточить, чтобы милиции не к чему было придраться. Задумчиво просчитываю лучший вариант передислокации людей. «Слушай, Андрей, мне кажется, часть народа нужно поставить справа, на площадке перед лестницей в Александровский сад. Там они никому мешать не будут, зато члены ЦК, подходящие к утавьей башне, отлично будут видеть и митингующих, и их плакаты. А вторая часть ребят пусть стоят на ступеньках манежа». Мысль хорошая», — кивает Литвинов. «Иначе милиция их точно разгонит, ссылаясь на то, что машины проехать не могут». А ребятам нужно обязательно продержаться до приезда Гагарина. Ага. И до подхода иностранных журналистов, о которых я забыл рассказать Иванову и Мезенцеву. Вот за них мне бы точно по башке дали. Литвинов снова исчезает, а я с тоской вглядываюсь в стройную фигурку Вики, стоящей рядом с Левой и Леной. Обнять бы ее сейчас. Она сегодня в теплом новом пальто и коротких сапожках На голове шерстяная вязаная шапочка. Волнуюсь, Вика постоянно посматривает на часики и крутит головой по сторонам. Видимо, ждет появление Шолохова и Гагарина. За Вику я сейчас боялся больше, чем за себя. Она моя вторая половина. И мы явно находимся в какой-то большей связи, чем просто мужчина и женщина. Разорви эту связь, и я стану даже не вдвое слабей. Четверть десятого. Стоит группе студентов под руководством Ольги переместиться к ограде Александровского сада и развернуть свои транспаранты, как на площади появляются первые участники пленума, идущие в Кремль. Тут же плакаты поднимают и на ступеньках манежа. Члены ЦК ошалело смотрят на молодых демонстрантов, не понимая, что происходит. Видимо, первая их мысль, что это митинг в честь пленума ЦК. В ЛКСМ нагнал комсомольцев, из московских вузов. Но улыбки быстро сходят с их лиц, стоит им вчитаться в написанное на самодельных транспарантах. А уж когда студенты начали скандировать «Свободу Алексею Русину!», морды их и вовсе скисли. А дальше события начинают стремительно развиваться. Вскоре к манежу подъезжает автобус с милицейским усилением. Но стоит им рассыпаться цепью, и начать теснить митингующих с площади, как оживились репортеры, стоявшие до этого спокойно у стены нашего дома и у выхода из метро. Засверкали вспышки фотокамер. Милиция тут же сбавила обороты и стала вести себя более культурно, уговаривая студентов освободить площадь для проезда машин. Ребята благоразумно отступили на несколько шагов И стражи порядка тут же образовали живой коридор для прохода участников пленума. Но митингующие все прибывали и прибывали, заполняя площадь. Мало того, к ним начали присоединяться любопытствующие граждане со стороны. Возвращается расстроенный Андрей. Леш, там мои коллеги подъехали. Я увидел пару машин с конторскими номерами. Пришлось уйти. Значит, больше не высовывайся. Не хватало еще, чтобы тебя замели. Ты не понимаешь, они ведь сейчас что-нибудь обязательно придумают. Малейшая оплошность, и ребят начнут арестовывать. Над площадью раздался голос, усиленный мегафоном. Кто-то из милицейского начальства потребовал от митингующих разойтись и очистить площадь. Грозился, что неподчинившиеся требованиям милиции будут задержаны. Обстановка постепенно накалялась. Было понятно, что нервы у начальства на пределе, и уговоры долго не продлятся. «Где же Гагарин, а?» Я уже сам начал в нетерпении постукивать ладонью по подоконнику. «Слушай, смотри!» — дернул меня за рукав Литвинов. «Кажется, это Шолохов». «Где? Вон, видишь? С Коганом и твоей Викой разговаривает». Ребята окружили писателя... На перебой ему о чем-то говорят, через пару минут за спиной Шолохова уже нарисовался какой-то милицейский чин. Влез в его разговор с ребятами, начал что-то всем доказывать, размахивая руками, но как-то очень быстро заткнулся. Похоже, Шолохов его резко осадил, показав ему на транспаранты над головами студентов. «Эх, услышать бы мне, о чем они сейчас говорят!» Время шло. Шолохов продолжал разговаривать со студентами. Милиционеры нерешительно топтались чуть в стороне. Разгонять митинг на глазах классика советской литературы, депутата Верховного Совета и члена ЦК, они не решались. Тем более, что тут же рядом крутились зарубежные журналисты, непрерывно ослепляя всех своими фотовспышками. Прибытие будущего Нобелевского лауреата вызвало ажиотаж в их рядах. Лёш, а это, кажется, кто-то из американского посольства. Трое мужчин действительно резко выделялись своим внешним видом на фоне скромно одетой публики, собравшейся на площади. Подошли к репортерам, потом с интересом начали прислушиваться к Шолохову и показывать друг другу на транспаранты. Вот только этой любопытной саранчи здесь и не хватало, и так у всех нервы на пределе. А наши-то парни задергались. Злорадно усмехнулся Андрей, кивнув на группу товарищей, похожих между собой как братья-близнецы. И вот, словно в довершение всей этой кутерьмы, к манежу подъехала Волга, из которой вышел Юрий Гагарин. Спокойно осмотрелся и, увидев на возвышении перед входом в манеж студентов с плакатами, бодро направился к ним. Андрюх, окно чуть приоткрой. Сейчас начнется светопреставление Пока Литвинов возится с заевшим шпингалетом, Гагарин быстрым шагом прошел по коридору из милиционеров и неожиданно для них на середине пути свернул к демонстрантам. И теперь рядом со студентами стоял не только классик советской литературы, но и первый космонавт планеты. На площади тут же началось что-то невообразимое. Весь народ в едином порыве качнулся к манежу, чтобы увидеть Гагарина и услышать, что он будет говорить. Из-за невысокого роста, да еще и за спинами рослых милиционеров, его трудно было разглядеть. И тогда люди просто начали подпрыгивать, чтобы увидеть всенародного любимца. А Гагарин тем временем поднялся по ступенькам и уже пожимал руки Шолухову и ребятам. А с одной из девушек, в ярко-голубом платке в горошек, он и вовсе обнялся, как со старой доброй знакомой. Приглядевшись, с удивлением узнал в девушке Светлану Фурцеву, которая тут же начала что-то с жаром объяснять Гагарину. «С кем-то он там разговаривает?» Вытянул шею Андрей, наконец справившись с окном. «С дочерью Фурцевой, Светланой». Водает, А ее мать-то в курсе, что дочь в митинге участвует? А если ее загребут вместе с остальными?» «Я пожимаю плечами». «Но если честно...» Смелый поступок Фурцевой-младший приятно удивил меня. Понятно ведь, что даром ей участие в митинге в любом случае не пройдет. Мать ей голову открутит за такое своей воли. Тем временем, через оцепление милиции, к Гагарину прорывается пожилой мужчина, на ходу распахивая старенькое пальто. На груди его несколько медалей и орденов. Ветеран с жаром начинает что-то говорить Юрий, показывая на плакат с лозунгом «Пособников военных преступников к ответу». Даже сюда доносится его громкий возмущенный крик, раздавшийся над площадью. «Мы за это кровь свою на войне проливали! Чтобы эти негодяи от ответа ушли!» Усатый милиционер пытается успокоить разбушевавшегося деда, но тот выхватывает плакат из рук одного из парней и сует его под нос стражу порядка. «Ты кого от народа охраняешь, майор?» — продолжает кричать он. «От генералов в совесть потерявших!» Гагарину с трудом удается утихомирить деда. Майор быстро исчезает. Милиционеры смущенно отводят глаза. А репортеры все это азартно снимают. В руках одного из американцев даже появляется ручная кинокамера. Я только удивленно качаю головой. Сам не ожидал, что плакаты про пособников вызовут такой резонанс. И откуда этот дед только нарисовался? Может, кто-то из родственников студентов? Наконец Гагарин с Шолоховым уходит, перед этим громко обещая народу на площади обо всем рассказать участникам пленума ЦК. Время близится к одиннадцати, и, похоже, никто из ЦК больше здесь не появится. Многие из них ведь в Кремль на служебных машинах заехали, через Спаски или Боровицкие ворота. Наш митинг свою задачу выполнил. Возмущение студенческой общественности до участников пленума донес, внимание иностранных репортеров к беззаконию властей привлек, к тому же оттянул на себя часть милиции. Сейчас еще постоим минут сорок, и можно расходиться. Дальше мучить ребят, в общем-то, бессмысленно. Милиция теперь мирных студентов трогать побоится, но провокаций нам лучше избежать. Но интересные события на этом не заканчиваются. К ребятам через милицейский заслон пробираются какие-то пожилые женщины. Наши их точно знают. Видимо, это кто-то из библиотеки МГУ. Она ведь совсем рядом, буквально в двух шагах. Только проспект Маркса перейти. Сердобольные тетушки... Принесли с собой термосы и свертки с бутербродами. Пока одна раздает ребятам еду, две другие разливают по стаканчикам горячий чай, от которого на холоде поднимется пар. Журналисты тут же бросаются снимать и эту трогательную сцену. Я им даже по-хорошему завидую. Репортаж может получиться, закачаешься. К таким кадрам, да если еще классный текст написать, Это же можно пулицеровскую премию отхватить. Весь мир снимки обойдут. Прямо как тот студент, стоящий напротив танков на площади Тяньаньмэнь. Я бы сейчас тоже отчаяние отказался, — мечтательно вздыхает Литвинов. Но ответить ему я уже не успеваю. Где-то вдалеке раздается надрывный рев двигателей бронетехники, а потом вдруг... Воздух сотрясает удар и последовавший за ним треск, ломаемого железом дерева. Началось. Народ на площади дружно бросается к ограде Александровского сада, пытаясь рассмотреть, что происходит у Боровицкой башни. КГБшники срываются на бег первыми, следом за ними громыхает подковами сапог по брусчатой мостовой доблестная милиция. Туда же, к Боровицкой башне, Понеслись журналисты и часть наших парней. Мы с Литвиновым, не сговариваясь, взбираемся по железной лестнице на чердак, а потом вылезаем через слуховое окно на крышу дома. Успеваем увидеть, как один из пяти БТРов, развернув орудийный ствол назад, разгоняется и снова налетает на ворота, закрывающие проезд в Боровицкой башне. С третьего удара ворота наконец сдаются. И колонна БТРов врывается в Кремль. «Ни хрена себе!» — тихо офигивает Литвинов. «Кому рассказать не поверит. «Угу, не в сказке сказать, не без мата обойтись. Нет, я, конечно, уже все понимал про Мезенцева еще с прошлого раза, но чтобы так борзо штурмовать БТРами Кремль? Ну, Степан Денисович жжет!» «Похоже, генералы настроены решительно...» и пойдут до победного конца. Да уж, у иностранных журналистов сегодня точно звездный час. Андрей неожиданно хмурится. «Русин, а ты чего все за грудь держишься? Сердце пошаливает или дышать трудно?» «Да нет, это что-то другое. Не переживай. На самом деле чертова печать жжется, как свежий горчичник». Рука так и тянется потереть грудь, а лучше и вовсе разодрать ее ногтями. С трудом справляюсь с собой. Тянули Литвинова за руку вниз. Так, Андрей, пока все глазеют в ту сторону, мы с тобой должны пройти в Кремль. Как ты себе это представляешь? Это просто. Подойдем к посту, ты предъявишь удостоверение, скажешь, что нам срочно нужно в комендатуру Кремля. Они сейчас растеряны, у их начальства паника. Им вообще не до нас. Рискнем? В конце концов у меня с собой индульгенция Хрущева. Покажу и ее. Ну, давай. Мы бодро спускаемся по лестнице и выходим из подъезда. Я на ходу достаю из кармана лыжную шапочку и натягиваю ее до самых бровей. Хотя мог бы, в принципе, и совсем не маскироваться. Все настолько увлечены происходящим, прилипнув к ограде сада, что на нас с Литвиновым никто даже внимания не обращает. Мы с деловым видом подходим к молоденькому милиционеру, стоящему на посту в Кутафьей башни. Его напарник в это время с озабоченным видом разговаривает по рации. Литвинов предъявляет свою ксиву, небрежно кивает в мою сторону. «Это со мной. Мы в комендатуру». «Что там творится?» — шепотом спрашивает нас милиционер. «Да непонятно ничего», — вздыхает Литвинов. «Кажется, дивизия Дзержинского опять нагрянула». Мы торопливо проходим по мосту и ныряем под своды Троицкой башни. Здесь еще один пост, но, увидев удостоверение Литвинова, нас даже не останавливают. Довольно переглянувшись, мы быстрым шагом направляемся к зданию Совета Министров, Сенатскому дворцу, в Свердловском зале которого и проходит внеочередной пленум ЦК. Это тот самый зал, над куполом которого на флагштоке развивается главный государственный флаг страны. И, по словам Литвинова, в Сенатском дворце, помимо Совета Министров СССР, расположен рабочий кабинет Хрущева, зал заседаний Президиума ЦК КПСС и, кстати, официальное рабочее место Иванова, как главы особой службы. Судя по БТРам, стоящим перед центральным портиком здания, наши отцы-командиры уже здесь а увидев на входе знакомых бойцов дивизии Дзержинского с автоматами перевес, мы понимаем, что смена караула тоже, видимо, уже произошла. Литвинов попытался мимо них пройти, нахально предъявив свою ксиву, но здесь этот номер не прошел. Нас мягко, но завернули. На наше счастье, вскоре в дверях показался Северцев. «Ба! Знакомые все лица!» Улыбается Иван, машет рукой солдатам. «Это свои! Пропустите!» Обмениваемся крепкими рукопожатиями. Литвинов, глядя на погоны Северцева, подмигивает. «Что, Иван, в майора скакнул? Все, как Хрущев тебе обещал?» Северцев улыбается, тоже подмигивает в ответ. «Может, за этот раз подполковника дадут?» Мы дружно смеемся. «Угу!» — фыркую я. «За мезенцевом мне заржавеет!» «Ну, что у нас тут?» Вторая часть марлезонского балета. Улыбаюсь уже сквозь силу. Печать не просто печет под рубашкой, а горит, как после сильного ожога. Заходим вслед за майором в вестибиль. Рядом со светильниками, украшающими основание великолепной мраморной лестницы, ведущей наверх, стоят еще два бойца с автоматами. Но что там слышно? Интересуется у них северцев, кивая на лестницу. Да тихо вроде. «Знаете, парни, давайте-ка сам провожу вас к генералу», — предлагает майор. «А то его сегодня такие серьезные мужики сопровождают, не чита нам. Они хотят и в штатском, но...» Мы с Андреем переглядываемся и от комментариев воздерживаемся. Молча поднимаемся по лестнице, отделанной мрамором и гранитом. В пролетах установлены скульптуры богини правосудия, Весьма символично для сегодняшнего дня. У высоких дверей, ведущих в Свердловский зал, вижу коллег из особой службы. Нам с Литвиновым кивают, мы скромно подходим к ним. Степан Денисович просил подождать его здесь, если ты вдруг появишься. Дверь в зал чуть приоткрыта, и я заглядываю в нее, обводя взглядом интерьер, знакомый любому советскому человеку. Сам сто раз видел по телевизору этот круглый зал с высокими колоннами и грандиозным куполом. Только не думал, что мне когда-нибудь доведется сюда попасть. Весь зал заставлен рядами кресел, в которых сейчас сидят члены ЦК. Правда, лиц людей не рассмотреть. Видны одни лишь затылки. Штук триста затылков, не меньше. В дальнем конце невысокое возвышение, типа сцены со столом Президиума. За ним неглубокая ниша с высокой аркой, в которой стоит бюст Ленина. Перед сценой трибуна, с которой сейчас выступает Мезинцев. Мне его слышно плохо, но видно, что зал слушает генерала внимательно. Я отступаю от дверей, прислоняюсь затылком к стене и прикрываю глаза, пытаясь отрешиться от жгучей боли в груди. Что ж так хреново-то? Хотя понятно. Печать же не просто так начала ныть с самого утра. События снова пошли поперек исторической реальности, а это не может радовать Люцифера. Весы опять качнулись в пользу порядка и усилили его. Вот только боль терплю-то я уже с большим трудом. Не хватало мне еще застонать при всех или грохнуться в обморок. Боль накатывает по нарастающей, и когда я с трудом открываю глаза... Перед ними вьются стаи черных мушек. Оказывается, меня тормошат за плечо. «Русин! Тебя зовут в зал!» Пытаюсь встряхнуться и принять бодрый вид. Сейчас я им все скажу, что обо всем этом думаю. Переступаю порог зала, иду к трибуне по центральному проходу. Кажется, Мезенцев сразу заметил, что со мной что-то не так. Я пытаюсь улыбнуться, делаю еще пару шагов... И вдруг грудь простреливает дикой болью. Хватаюсь за нее рукой и чувствую, как по пальцам течет теплая кровь. Пытаюсь зацепиться за трибуну, но не дотягиваюсь и падаю, теряя сознание. Перед глазами мелькают лица. И последнее, что я слышу, корчась от боли, испуганный женский крик. «Убили! Смотрите, у него вся грудь в крови!» А дальше проваливаюсь в темноту, и в голове мелькает последняя мысль. «Наверное, я выполнил задание. Теперь не страшно умереть. Но как же Вика без меня?»